Глава 13. Отчуждение осязаемое, чувствуется как нечто физическое. Раскрытие инкогнито и последующее награждение орденом сделали свое дело. Факадан стал изгоем для всех. Придворные изначально восприняли его в штыки, и дело даже не в сомнительном происхождении. При дворе хватало людей, вышедших из народа. Сказалась чуждость попаданца, нежелание играть в придворные игры, подстраиваться под существующие правила. Разве что сам Людвиг и еще десяток человек приняли его тепло. Причем только в случае монарха можно поручиться за искреннюю привязанность. Университет? Для студентов он прежде всего полковник, приближенный монарх и известный писатель, и только затем студент. Алекс прекрасно понимал их. Как ни крути, но медийная персона, зачем-то полезшая в университет, настораживает. Та же история с преподавателями, считающими Факадана глазами и ушами Людвига, этаким куратором подготавливающим университетские реформы, и не без оснований. В самом-то деле, зачем еще состоявшийся и состоятельный человек пойдет в университет? Не учиться же? Не принято здесь такое. Полковник, пусть даже не настоящий, а всего лишь из колоний большой чин. Никак не меньше генерал-майора в 21 веке. Генерал-майор, сидящий на лекциях, сюр. Алекс всегда отличался общительностью, легко заводя новых приятелей и знакомцев и в таком вакууме ему приходилось тяжеловато. Единственное, что спасало от депрессии, так это колоссальные нагрузки. Учеба в университете, репетиторы, самостоятельные занятия, регулярные тренировки по фехтованию, конкуру и боксу, писательский труд. Конкур – конный спорт, в котором необходимо преодолевать препятствия различной высоты, ширины и сложности. Боксом неожиданно заинтересовался Людвиг который признал в нем очень рыцарский вид спорта. Боксер из его величества получился не очень, или даже скорее, очень не. Благодаря фехтованию, танцам и верховой езде, которыми монарх занимался с раннего детства, с координацией у него все в порядке, да и физическая форма более-менее приличная. В остальном же все грустно, трусоват. Летящая в лицо перчатка повергала его в панику. Король начинал отмахиваться руками в стиле ветряной мельницы, забывая все приемы. К весне сошлись на том, что его величество лихо расправляется с воздухом и боксерскими лапами, но не лезет в спарринг, даже на касание. Как раз к тому времени новым видом спорта заинтересовались некоторые придворные, из тех, что помоложе и без фоноберий, пустое, ни на чем не основанное высокомерие, кичливость, спесь. На их фоне Людвиг выглядел вполне браво, избивая воздух поставленными сериями ударов. А что в спарринг не лезет, так король же, неуместно. Секция бокса по вечерам до встречи с любовницей стали единственные отдушные Факадана, но и тут не без подвохов. София Шарлотта явственно начала отдаляться. Девушке хотелось не только постельных утех и романтических тайных свиданий, но и возможности выгулить любимого, вывести его в свет. С некоторой натяжкой Алекс мог претендовать на роль официального кавалера, но судя по некоторым моментам, принцесса начала искать более подходящий вариант. Грустно поскольку он начал влюбляться. «Нам стоит расстаться», сказал Факадан после очередного тайного свидания в конце марта. Принцесса согласилась с явственным облегчением, изрядно покоробившим мужчину. Расстались мирно, решив остаться друзьями. София Шарлотта высоко ценила Алекса, как интересного собеседника, отличавшегося не только высокой эрудицией, кого если удивишь при дворце, но и парадоксальным взглядом на привычные вещи. Новую любовницу нашел всего через два дня. Причем, судя по некоторым моментам, такой подарок сделала принцесса, дабы бывший ухажер не страдал от сперматоксикоза и не наделал глупостей. Дебелая немка из числа соломенных вдов, с престарелым мужем, давно потерявшим связь с действительностью. Не во вкусе попаданца, но от подарков не отказываются. Нужно показать, что не зациклился на бывшей, готов жить дальше. Бывшая, к слову, начала перебирать с любовниками очень уж откровенно, во вкус вошла. «Соломенными вдовами» обозначают замужних женщин, оставшихся без своего супруга, но не потому, что он скончался, а потому, что его просто долго нет дома. Также можно назвать женщин, вступивших в фиктивный брак. эх, эх. Алекс потянулся, отчаянно зевая, и потягиваясь. «Засиделся. А завтра лекция с утра. Опять сонным буду». Не зовя приставленного к нему лакея, сам разобрал кровать и начал раздеваться. «Время хорошо за полночь но очень уж хорошо работала сегодня с американскими архивами. Стук в дверь и торжественный голос лакея. «Его Величество!» «Да-да-да!» – прервал его Людвиг. «Открывай давай, друг мой! У меня сногсшибательная идея!» Попадание звыл волком, отчего за дверью послышался хохот Его Величества, которого страшно развлекало поведение друга из Дикой Америки. «Иду! Что на этот раз?» «И ты здравствуй!» – отозвался монарх, влетая в комнату и расстилая на полу чертежи детского парка. «Смотри!» Комнату потихонечку заполнил свита. отчего Алекс озлился. Спать не дают, да еще и такая бесцеремонность. «Раступитесь, господа!» рявкнул он на придворных. «Не мешайте работать!» Ползая на коленках по раскрашенному холсту, Людвиг с помощью свитских начал расставлять условные фигурки зданий, деревьев и водоемов. «Я тут подумал, можно немного иначе сделать», сказал монарх. Алекс вздохнул. Опять бессонная ночь. Один-два раза в месяц король, будучи ярко выраженной совой, в обязательном порядке поднимал его. При этом монарх просто не понимал недовольства друга. Ладно уж, привык. Мало места под зоопарк, — наставительно сказал попаданец, ползая вместе с королем по полу на коленях. — Вынеси его на край парка и непременно зарезервируй место, куда ему расширяться. — Куда уж больше! — удивился Людвиг, повернув голову и удивленно округляя глаза. Начался разговор, и снова всплыла проблема понимания. Здесь под зоопарками понимает зверинец с тесными клетками и ямами, где посетители могут потыкать медведя палкой, а по воскресеньям и праздникам полюбоваться, как их травят собаками. Идея почти естественной среды, место для разведения редких животных и естественная лаборатория для зоологов и ветеринаров привела его величество в ступор. «Так никто не делает!» – растерянно пробормотал он, садясь прямо на пол, и растерянно прикусывая губу. «Подушечку, ваше величество!» пробубнил материализовавшийся старенький лакей, приподнимая Людвига под локоток и подкладывая онную подсиятельную задницу. «Вот и славно! Тем лучше! Ты будешь первым!» уверенно сказал Факадан королю. «Зоологи за такое тебя на руках носить будут и требовать конного памятника перед каждым университетом!» «Детишкам тоже полезнее поглядеть на животных в относительно естественных условиях. Все лучше, чем приучать к бессмысленной жестокости зрелищем травли животных». виде монарха, все еще пребывающего в ступоре, Алекс вздохнул и пообещал. «Все распишу. Завтра». Завтра не получилось. Его величество хотел сегодня. В черне проект зоопарка 21 века составили к 6 утра, после чего Людвиг наконец-то отстал и ушел, размахивая документами, И объясняя творческим личностям из свиты, какой же он молодец. Специалисты за такой проект наверняка крыли бы попаданцам матом, но за неимением гербовой пишем на простое. По крайней мере, есть понимание того, что клетки должны быть достаточно просторны и комфортабельны для животных. Пища свежий, а посетители нужно бить палкой за издевательством над животными. На лекцию Алекс все-таки пошел, и зря спать хотелось отчаянно. Понимание сути не приходило. «Милостивый государь!» — остановил его после лекции язвительный голос приводацента А «Осмелюсь спросить, что же такого в моей лекции усыпляющего?» Молодой еще мужчина с густыми черными усами стоял, воинственно вздернув подбородок. На лице виднели шрамы от студенческих дуэлей. «Август фон...» — «Как его там?» — начал вспоминать попаданец. Успел отметиться на прусской войне. Воевал в чине лейтенанта артиллерии. «Простите, сударь!» миролюбиво ответил Факадан. «Вчера полночи работал над архивами, а потом пришлось принять участие в работе над детским парком. Лицо приват доцента потемнело». «И сколько же денег вам перепадет?» Факадан с удивлением уставился на преподавателя. «Простите?» неверяще спросил он. «Сколько денег вы смогли выдать из нашего короля?» выплюнул приват доцент, явно нарываясь. Алекс прикрыл глаза, с большим трудом сдерживая «Нет». Нежелание дать в морду, желание убить на месте. Тем более, что Деринджер и тычковой кинжал у него всегда с собой. Нисколько, ответил холодно, все-таки сдержавшись. Если только не считать одежды, на которую его величество потратился после моего освобождения и заключения, до проживания в дворце, в апартаментах, состоящих из спаленки, кабинета и гардеробной. И еще я раз или два в неделю ем за одним столом с его величеством. Вы удовлетворены ответом? Замечательно. Своего секунданта пришлю к вечеру. Извольте быть дома. Секунданта, одного из учеников боксерской секции, нашел без труда. Всего через два часа от Альберта фон Зейдлис вернулся задумчивым. Извинился, коротко сказал офицер, без приглашения усаживаясь в кресло и задумчиво приглаживая усы. Искренне. А вообще эта история дурно пахнет. Я поговорил с приватдоцентом и выяснил, что кто-то распускает нехорошие слухи о нашем короле и о людях, близких его величеству. То есть, да, фон Инквард считал, что вы один из многочисленных бездельников, обирающих нашего короля. Вдобавок, количество бездельников и степень их развращенности видел едва ли не на порядок больше, чем есть в реальности. Развращенности? Удивился попаданец. Ах да, слухи о гомосексуальности Людвига. Я и сам было подумал так поначалу. Но потом... Нет, он скорее ребенок, не повзрослевший мальчишка. От того и женщин боится. Сказки любит». «Да», — согласился Адальберт меланхолично. «Очень похоже. Пусть его величество нельзя пока что назвать великим государственным деятелем, но ведь не самый худший король, если разобраться. Пара ошибок в начале правления. но ну, так ему и лет всего ничего. Но кто слухи-то распускает?» «Вопрос никто распускает», — мрачно поправил его Факадан. «А почему это не видят дворцовое ведомство и прочие компетентные лица?» Лицо зетлицы мгновенно покрылось бисеринками пот. Появилось выражение отчаяния. Его сменило мрачная решимость, и, наконец, перед Алексом вновь сидит блестящий придворный, с офицерскими аппалетами, вертопрах легкомысленный повеса. Вертопрах легкомысленный поверхностный ветреный. «Да», — негромко сказал с приклеенной улыбкой. «Это и правда забавно. Проблему Баварис быстро замял, переведя разговор на другую тему. Попадание запомниться не успел, как и Дальберт, рассказывал рассказывал призабавнейшие истории из армейской жизни. Распрощались, если не друзьями, то хорошими приятелями. Алекс запомнил бисеринки пота и выражение решимости на лице секунданта. Устанавливать за ним слежку не стал, но это и невозможно во дворце без помощи многочисленной прислуги. Природная наблюдательность, развитая непростой жизнью, сбоев не давала, даже не желая того, отметил изменившееся поведение секунданта. Зейдлиц несколько изменил круг общения, став больше времени проводить с теми, кого условно можно назвать молодыми патриотами. Новых друзей граф выбирал из числа тех, кто не входил в какие-то дворцовые группировки и чьи родственники придерживались патриотического нейтралитета. Адальберт начал игру. К худу ли к добру, но начал. Приведет ли это к какому-нибудь результату? Факадан сомневался, ибо король практически не вмешивается в управление государством. Толку-то от расследования, если оно, скорее всего, окончится пшиком, ибо его величество занят более важными делами. Вся его управленческая деятельность заключалась, по большей части, в выгребании денег из казны на свои хотелки. Пока умеренно. Прокол с Вагнером остался единичным. Расходы на деятели культуры, конечно же, впечатляют. Но у монархов соседних стран расходы на развлечения ничуть не меньше. Пусть другие – охота, любовницы, строительство огромных яхт. Монархи вполне искренне считают такие расходы государственной необходимостью, ассоциируя себя со страной. Другое дело, что только на Людвига идет такая целенаправленная травля. Или это просто потому, что король пустил пропаганду на самотек? Бог весть. Попаданец искренне надеялся, что эта интрига обойдется без его участия. Слишком высоки ставки, ибо если это подготовка к перевороту, яд в кофе колониального полковника практически неизбежен. При участии этого полковника в интригах, разумеется. А дружба с его величеством? Дружба там со стороны Людвига. Со стороны попаданца же скорее приятельские отношения. Помочь приятелю, конечно же, святое дело. Вот только если сам приятель не хочет даже попытаться осознать проблему, дело это заведомо безнадежное. А он – Алексей Кузнецов. Совсем не Дон Кихот. Дон Кихот – главный герой одноименной книги Сервантеса. Рыцарь, пытающийся сражаться за добро и справедливость но не всегда понимающий связь между фантазией и реальной жизнью. Из-за этого происходит множество нелепых, смешных и трагических накладок, вроде конной атаки на ветряные мельницы, которые воспаленное сознание рыцаря приняло за великанов.